Протяженность острова по линии север-юг около 12 миль. Ширина колеблется от 10 миль в северной до 2 в южной части, где берет начало самый крайний к югу полуостров. Вообще говоря, северная и западные части острова представляют собой довольно ровное плато, расположенное на высоте 30 метров над уровнем моря. Южные и восточные районы острова гористы. Там находятся два основных горных комплекса – Мизерифель на востоке и Антарктик-Фиэль, и связанные с ним горы Альфред-Фиэль, Гамберг-Фиэль и фугли фиэль которые расположены на юго-восточной оконечности острова. Ледники отсутствуют. Вся территория острова покрыта сетью мелких озер глубиной всего несколько метров, занимающих около 1,1 общей площади. Остальную часть внутренних районов острова составляют главным образом ледяные болота и щебенистые осыпи, что чрезвычайно затрудняет передвижение по острову. Береговая линия Медвежьего по праву считается весьма негостеприимной и унылой на вид, особенно в южной части острова, где соответственно скал в виде водопадов вливаются в море ручьи. Особенностью данного участка является наличие торчащих из моря вблизи скал каменных столбов. Они сохранились с того отдаленного периода времени, когда остров занимал гораздо большую площадь, чем теперь. Благодаря таянию льда и снега в период с июня по июль, сильным приливным течением и активным процессом выветривания, разрушающим прибрежные участки, в море постоянно обрушиваются огромные глыбы горных пород. Высота доломитовых скал Хамбергфеля составляет свыше 430 метров. У их подножия торчат острые кокинглы рифы высотой до 75 метров. Скалы Фуглефеля – Достигают почти такой же высоты, а близ южной оконечности острова окремлены рядом причудливых столбов башен и арок. К востоку от этого мыса, между Кап бу и Кап колтхов находится бухта, с трех сторон окруженная крутыми утесами высотой 300 метров и более. На этих скалах самые большие птичьи базары во всем северном полушарии и наиболее благоприятные условия для размножения диких птиц. Ну, чем лучше для птиц, заключил я. На этом справка, представленная географическим обществом, заканчивалась. Во всяком случае, автор объяснительной записки считал нужным включить именно эти сведения. Я уже подготовился к тому, чтобы вернуться к нудной прозе Хейсмана, как дверь открылась, и в кают-компанию нетвердой походкой вошел Джон Холлидей. Лучший в студии специалист-фотограф, американец Холлидей был смугл, молчалив, не улыбчив. Но в эту минуту Он был мрачнее обыкновенного. Увидев нас с Мэри, он остановился в растерянности. «Прошу прощения», — сказал он, видимо, намереваясь уйти, — я не знал. «Входите, входите», — произнес я в ответ. «Все обстоит иначе, чем вы себе представляете. У нас отношения, какие возникают между доктором и пациентом, не более того». Закрыв дверь, и с мрачным видом сел на кушетку, на которой недавно сидела Мэри Стюарт. «Бессонница?» — поинтересовался я. Или морская болезнь донимает? Бессонница, — ответил Холидой, жуя черный табак, с которым, видно, никогда не расставался. Это Сэнди страдает морской болезнью. Сэнди, я это знал, был его соседом по каюте. Действительно, когда я видел старика в последний раз, вид у него был аховый, но я приписывал это намерению Хегерти разделать его как бог черепаху. По крайней мере, сей факт объяснял мне желание Сэнди навестить герцога после своего бегства с камбуза. Его укачало, да? укачала еще как. Позеленел весь ковер и спачкал. Поморщился Холидея, а запах... Мари. Легонько потряс девушку. Она открыла заспанные глаза. Прошу прощения, я должен оставить вас на минуту. Ничего не ответив, она лишь посмотрела с любопытством на Холидея и снова опустила веки. Не думаю, что он так уж плохо отозвался Холидея. Это не отравление или что-нибудь в этом роде, я уверен. «Ну, все равно взглянуть не помешает», — возразил я. Очевидно, Холлидей был прав. С другой стороны, зная вороватую натуру Сэнди, можно предположить, что до того, как его застукал Кок, он успел похозяйничать на камбузе, и что аппетит у него не такой уж птичий. И, захватив свой чемоданчик, я покинул ковид-компанию. Холидей оказался прав. Лицо у Сэнди имело неестественно зеленый оттенок. Его, по-видимому, вырвало. Сидя на койке, он держался обеими руками за живот, и когда я вошел, злобно поглядел на меня. «Помираю, черт меня подери!» прохрипел он и начал брониться, начал свет стоит, проклиная жизнь вообще, и Отто Джерона в частности. «И зачем этот придурок затречил нас на эту старую вонючую посудину?» Дав ему я ушел. Сценди вызывал у меня все больше неприязнь. Ко всему решил я, человек, отравившийся аконитином, Не станет бронеть с последними словами, как Сэнди, но еще так виртуозно. Мэри Стюарт по-прежнему сидела с закрытыми глазами, раскачиваясь из стороны в сторону. Продолжая жевать свой табак, и рассеянно взглянул на меня. «Вы правы, его просто укачало», — сказал я, сев недалеко от Мэри Стюарт. При моем появлении у нее лишь дрогнули закрытые веки. Невольно поведя плечами, я натянул на себя одеяло. «Здесь становится довольно прохладно». Взяли бы плед, да прилегли. Да, спасибо. Не думал, что тут такая холодрыга. Лучше захвачу свои одеяла и подушки, да устроюсь в салоне. Лишь бы Лонни не затоптал меня своими кованными башмаками. Когда отправится на промысел, усмехнулся Холидей. Ни для кого не было секретом, что запасы спиртного, хранившиеся в салоне, притягивали Лонни как магнит Поживав табак, Хулидей кивнул в сторону бутылки, торчавшей из гнезда контейнера. Вы же не любите виски, доктор. Выпейте. Согрейтесь? Вот это дело. Только я очень привередлив. Что там за пойло? Черная наклейка. Присмотревшись, ответил Холидей. Отличный сорт. Но я предпочитаю солодовые напитки. Уже же озябли. Выпейте сами. Уплачены фирмой. Я стащил бутылку вот. Я тоже не охотник до шотландского виски. Пшеничное, другое дело. «Оно разрушает пищевод», — говорю вам как врач. Отведите этого сорта, и вы навсегда откажетесь от своего американского зелья. Только попробуйте». Холлидей посмотрел на бутылку с какой-то опаской. «А что же вы?» — обратился я к Марии. на а? Вы даже не представляете, как этот напиток согревает душу». «Нет, спасибо. Пью я очень редко. С странным невыразительным взглядом».